Ева Никольская, Кристина Зимняя, «Домохозяйку вызывали» или «Заноза для оборотня». Глава первая. демяр из клана Серых Пум. Настроение было отвратным, как раз таким, с которым следует укрыться в логове и вход камнями завалить, а не по встречам шляться, пусть даже с лучшими друзьями. С утра все же умудрился отловить сестрицу и заставить эту кошку блудливую забрать своих отпрысков. Племянников я готов был любить исключительно на расстоянии, а никогда их без предупреждения подкидывать на порог. За неделю мелкие негодники разнесли мне пол замка, а может и не пол, просто я еще не все следы их бурной деятельности обнаружил и устранил. Самое смешное, что родители привычку дочери засылать близнецов в гости к дяде одобряют. Считают, что эти визиты разовьют во мне тягу к семейной жизни, что я, наконец, решу остепениться и обращу внимание на одну из подсовываемых мне девиц за неимением истиной. Наивные. Да у меня только аллергия на брак и детей от общения с этим хулиганем появиться может. Впрочем, почему может? Уже появилась. Засланных невест с первого взгляда определяем. Сразу между лопатками чесаться начинает, и когти сами по себе удлиняются. А ведь мама изголяется вовсю. Последнюю кандидатку в невестке прямо в фонтан метлы сбросила. Пришлось выуживать и сушить. И за что мне это? В конце концов, это отец на ведьме женился, вместо того, чтобы выбрать приличную женщину из двуликих. А отдуваюсь теперь я. «Нет, матушку я люблю, и даже сестру свою непутевую люблю, но можно отстать от меня хоть на полгодика». Я так забегался, разбираясь с семейными делами, что даже переодеться перед встречей не успел. Так и явился в Драконий замок чучелом. Хорошо, что друзьям на это плевать. Даже частюля Леонель всего одним укоризненным взглядом ограничился, да и то смотрел одним глазом. Второй в синеве фингала тонул. Первую бутылку приговорили быстро. Следующая тоже опустило мгновенно, а дальше стало веселее. По троллю горючку вспоминали годы учебы, под темную эльфийскую тьмарку перешли к жалобам на жизнь. Не все. Рорк помалкивал и бесил довольной рожей. А Олл, в принципе, отличался редкостным наплевательством на все и всех. «Есть проблема? Закопай. Заскучал? Выкопай. Чего еще от некроманта потомственного ждать?» В какой момент Рорк выудил замусоленную схему ритуала для вызова демонов порядка, я не запомнил. Уже был изрядно навеселе. Что это за демоны, тоже не знал, ибо впервые о них услышал. Но идея обзавестись зверюшкой, которая в противовес некоторым не разрушает мой дом, а наоборот, показалась привлекательной. Все не самому разгром после племянников устранять. Слуг я давно не нанимал. Мама каждый раз умудрялась в их ряды подсунуть претендентку на мою лапу и сердце. Все надеялось, что истинное попадется, но попадались только хитрые и настырные. Нет, женщин я нежно люблю. В постели. И не в моей, а в их, или на худой конец в каком-нибудь трактире. И желательно разово. А то подпустишь к себе слишком близко ушлую любовницу, а потом ее поганой метлой не выгнать. Плавали, знаем. От последней пассии пришлось в лес на месяц уйти под предлогом разборок с оборзевшими монстрами, которые упорно ломают мою стену, ибо выбор был очевиден. Лучше они, чем она. С их намерениями все предельно ясно, а коварные девицы чего только не придумают. Слезы, омороки, печальные взгляды. И я ведусь, как последний дурак, ибо с детства воспитан, что женщин надо защищать». Жаль, родители курс защиты от женщин мне не преподали. Хотя жизнь всему научила. В том числе и тому, что из непроверенной пентаграммы может вылезти что угодно. Руки сами потянулись к очерге. Ею при должном умении даже горгулью забить можно. А вот зачем я еще и канделяпром вооружился, ума не приложу. А теперь подумайте, чего вам в быту не достает. Сказал Рорк, когда Леонель закончил переносить чертеж со схемы на каменный пол. Чем подробнее будет образ, тем лучше сработает. И чего тут думать? Хочу неприхотливого, спокойного демоненка, без всех этих бабских фокусов. Тьфу. Опять я про женщин. Вот же мама. Все ее происки, уже ни о чем другом думать не могу. Женщины и дети повсюду мерещатся, как кровавые звездочки в глазах. «Итак, помощник по дому». «Хм. Пусть толковый будет, хозяйственный и умный, чтобы не отвлекал лишний раз, а сам принимал решения. Мудрые, а еще чтобы... готовы». Вопрос дракона вырвал из размышлений. «Я чуть не гаркнул, всегда готов, и поудобнее перехватил канделябр вместе с кочергой». А то хотеть-то я могу одно, но, как часто бывает, на деле получается другое. Тем более ритуал этот какой-то странный, алкоголь чересчур убойный, рожа Рорка подозрительно загадочная, а у меня сегодня не лучший день. Леший знает, чем он закончится. Я слишком увлекся ожиданием чего-то плохого, поэтому, когда над магическим узором начал разрастаться туманный шар, стал прикидывать, кто в нем может поместиться. Молодая Мантикора, злобный Василиск, кто еще. Неизвестно ведь, как эти демоны порядка выглядят. Когда же сфера выпустила на воле четырех бескрылых феечек, я, признаться, опешил. Маленькие, хорошенькие, с неприлично голыми ножками. Стройными такими, девичьими. Вот чувствовала же, что ничем хорошим это затеяние обернется. Мало мне семейных происков, так еще и Рорк решил женщину подсунуть. Может, матушка его колдовала? А поила чем-нибудь? У нее всякой дряни дома полно. Эта ведьма способна даже дракона в свои интриги втянуть. Ну ладно я, а остальные-то за что страдают? Одна из фигурок, темноволосая, в странных красных рукавицах подплыла ко мне слишком близко. У нее не только ноги, но и живот был обнажен. Рука дрогнула помимо воли. Подсвечник выпал, угодив в самый центр пентаграммы. Туман, медленно круживший крошечные фигурки, завертелся стремительным вихрем. Передо мной на миг зависла единственная полностью одетая феечка. Да что там одетая, закутанная по самый нос бесформенной тряпки. А потом демоницы исчезли. Ворлок знает куда. Духлый гоплин. Я же эту закутанную даже рассмотреть толком не успел. «Да и остальные тоже ничего не успели. Вон, как укоризненно на меня косятся. Как бы рожу не начистили. С пьяну могут». «Ну, чего застыли? Дуйте домой принимать вызванных. Да не забудьте привязку завершить, а не то исчезнет ваше счастье в течение суток. Возможно, вместе с домом». Заржал дракон, нарушая повисшую паузу. «Издевается морда чешуйчатая, как и есть издевается». С домом исчезнет, ха? Пусть сначала с его обитателем разберется, потом с монстрами, у которых на мой замок тоже есть свои планы, потом с мамой, с сестрой, с племянниками, опять же. Короче, жаль мне уже, что ты мою демоницу. Как она там бедненькая одна. Испытав внезапное беспокойство за совершенно постороннюю девицу неведомого вида я показал кулак Рорку, давая понять, что разговор еще не закончен, и рванул в портал вслед за остальными. Прямо так и рванул. С кочергой.